Однако, как оказалось, это была лишь уловка. Стоило Ниночке приблизиться к Келли, как он обнял её, прижимая к себе и не давая возможности вырваться, и поцеловал, так что у неё закружилась голова и захотелось повторить всё то, что они делали ночью. Однако Нина взяла себя в руки и смогла оттолкнуть Келлу. Больше рисковать ей не хотелось. Выглянув за дверь и убедившись, что родители ушли, Журавель поманила Келлу за собой. В коридоре они неожиданно встретили ее младшего брата. «Привет», — озадаченно сказал Сергей, увидев Синеволосого. «Салют, хлопец», — понебратски хлопнул его по плечу Келла. «Как спалось?» «Хорошо. Чего не в школе?» «К четвертому уроку сегодня», — промямлил Сергей. «А ты что тут делаешь?» «Гощу», — широко улыбнулся Келла. — протянул Сергей. Скажешь родителям, ты труп, предупредила брата Нина и за руку потащила Келлу следом за собой. Еще через пять минут, не забыв украсть у девушки еще один поцелуй, Келла покинула квартиру журавлей, довольный и от чего-то бодрой. Нина тоже больше не засыпала, она некоторое время лежала на измятых простынях, которые все еще хранили запах Келлы, и думала над собственной жизнью. А следующая встреча с родителями Ефима произошла уже запланированно, тем же вечером, когда семейство журавлей чинно, в полном составе, прибыло в один тихий итальянский ресторанчик на берегу реки для того, чтобы с глазу на глаз встретиться с семьей жениханиночки. Журавли пришли первыми и расселись по левую сторону длинного стола, Сергею было откровенно скучно, и он, пока отец и мать не видели, переписывался с друзьями. Ирка поглядывала за соседний столик, за которым сидел симпатичный молодой человек. Ниночка трясла ногой и потягивала из трубочки смузи. А Виктор Андреевич и Софья Пална то и дело поглядывали на дверь и переговаривались. Давно мечтал посмотреть на людей, которые взяли грех на душу и сделали зелебобу. Где они шастуют? Где их носит? То и дело спрашивал Нинкин папа, одетый в один из своих лучших костюмов итальянского пошива. Ботинки его были начищены до блеска, а на крепком запястье видны были золотые швейцарские часы. «Витя, это мы рано приехали», — говорила его супруга. Она одета была достаточно нейтрально, в костюм нежного светло-кофейного цвета, однако серьги и кольцо сверкали благородным бриллиантовым блеском, который нельзя было спутать ни с чем другим. Выглядеть у Банинкиных родителя перед родственниками Келлы желали достойно, чтобы те понимали, с кем имеют дело. «Они могли приехать еще раньше», — ворчал дядя Витя. «Ненавижу понапрасну терять время». «Терпение, дорогой», — говорила Софья Пална. «И, пожалуйста, веди себя достойно». «А что?» — въедливо поинтересовался тот. «Я обычно введу себя недостаточно достойно». «Ты бываешь слишком эмоционален, а тебе нужно беречь сердце», с достоинством дипломата, отвечала его супруга. «Правильно, Сонечка, нечего на всякую шелуху тратить свои нервы», согласился Виктор Андреевич. «Но знаешь, жалко отдавать свою чудесную дочь непонятно кому. Как им вообще в голову пришло такое имя, а?» Никак не мог успокоиться он. Родители Келлы вместе с женихом с королевской точностью прибыли ровно к назначенному времени. Их журавли, дружно вытянувшие шеи, увидели, как только Строганов Софьины вошли в ресторан. «Ох ты ж!» — не удержался от комментариев дядя Витя. «Вырядился-то, а!» — явно имел он в виду отца Келлы, облаченного в выходной шерстяной китель стального цвета с погонами, под которым виднелась светло-голубая рубашка и строгий черный галстук. «Нет, вы посмотрите, а! Папаша Синемордова с тремя звездами! Тесть-то полковничек! Надо же!» «А с зелебобой-то что?» — пригляделся он к Ефиму, поняв, что тот теперь брюнет. «Пытается под нормального человека закосить?» Нинка захихикала. Келла был в джинсах и рубашке с длинными рукавами, прятавшими его татуировки. Под руку его вела мать, которая, как и Софья Пална, надела костюм нежного лавандового цвета, правда брючный. Витя оттронула Виктора Андреевича за локоть жена. Тише услышать могут. А мне-то что, отвечал дядя Витя спокойненько. Если смогут услышать, значит, порадуемся, что родственнички не глухие. Папа, помни, ты мне обещал, грозно сказала Нинка, которая просила ничего не говорить, Рыла о том, чем он занимается на самом деле. Я держу свои обещания, дочь, торжественно объявил Виктор Андреевич и гнусно улыбнулся. Жена с подозрением посмотрела на него, но промолчала. «Конечно, крайне странно, что родители не знают о том, что их драгоценный сынуля стучит по барабанам, как дятел, но да ладно, их дела семейные». «О, а если бы я играл в рок-группе, ты бы был рад?» — спросил Сергей. «Я, между прочим, прогрессивный родитель», — с достоинством отвечал Виктор Андреевич, который в молодости сам слушал тяжелую музыку. «И рок уважаю». «А вот если бы ты стал знаменитым музыкантом, я бы и слова не сказал, в отличие от папеньки Зелебобы. Что-то мне подсказывает, что их семья — семья идиотов». «Витя», — укоризненно сказала Софья Пална, а супруг лишь махнул рукой. Келла, и его родители и сестра приблизились к столу с журавлями, поздоровались, и Келла вручил Софье Палне Ирке и Ниночке по букету хризантем. Цветы заставила купить мать, сказав, что иначе неудобно. новы Софьины сели напротив Нины и её семьи. Старшие братья Келлы и прочие родственники должны были приехать завтра утром на само торжество. Виктор Андреевич и Александр Михайлович смотрели друг на друга одинаково задумчиво и не слишком доброжелательно. Оба пока что молчали, зато их супруги разговорились. Обе женщины отнеслись друг к другу довольно приветливо, и в их разговор включилась болтливая Ирка. Таня и Серёжа сразу друг друга заинтересовали, стали переговариваться и хихикать. Келла сел напротив Нины, которая, сделанная радостью, понюхала свой букетик и мило поблагодарила жениха, а после, пряча телефон под столом, написала ему сообщение, в котором ясно давала понять, что уважает только Розы, а сам синий козёл. Он стал писать ей ответ, а Марина Сергеевна шикнула на сына, чтобы тот положил телефон и уделил время семье невесты. Ниночку это рассмешило, и она обозвала Келлу маменькиным сыночком, естественно, по телефону. Виктор Андреевич и Александр Михайлович тем временем сосредоточенно ели бифштексы и сверлили друг друга подозрительными взглядами. Первый терпеть не мог сотрудников органов правопорядка, полагая, что все они, как один, идиоты и взяточники, а второй весьма недолюбливал бизнесменов, небезосновательно считая всех их потенциальными преступниками. «Может быть, тост поднимем?» — весело поинтересовала Сирка. «За счастье молодых!» Молодые посмотрели на нее довольно недружелюбно. Оба, и Келла, и Нинка сидели за столом с кислыми лицами. Келла нервничал, а Нинка ненавидела весь мир и даже больше. Однако и они подняли бокалы с сухим красным вином, чтобы выпить за свою дальнейшую супружескую жизнь». «Кислятина!» — поморщился папа Келлы. Человеком он был прямым и привык говорить всё, что думает. «О, вы, наверное, к беленькой привыкли!» — мигом отреагировал дядя Витя, который лично выбирал бутылку. И остановился, между прочим, на весьма дорогом напитке французского разлива какого-то там крайне удачного года. Положа руку на сердце, вино не нравилось и ему. но ну, не пасовать же перед этой наглой рожей!» «Или что там у вас в полиции пьют? Конфискованный коньяк?» продолжал дядя Витя. «У нас в полиции не пьют», — сурово возразил Александр Михайлович. «А выпивают», — вставил вовремя журавль старший. «Выбивают», — поправили его сурово. Показания. Не сталкивались с подобным. В его голосе был неоднозначный намёк. «Да вот как-то не доводилось. Наблюдал только, как зубы в полиции выбивали». «Давайте-ка я вам лучше водки закажу», — стал махать официанту дядя Витя. «Не стоит», — стальной взгляд тёмных глаз поверг бы в некоторое смятение кого угодно, но только не Виктора Андреевича. «Да это бесплатно», — махнул он рукой, явно издеваясь. «Угощаю, как принимающая сторона». «Подачек не брал и брать не буду», — сообщил ему Александр Михайлович. Обстановка за столом накалялась. «А, быть может, вы нам расскажете, как познакомились?» Попыталась разрядить атмосферу Марина Сергеевна, обратившись к сыну и его невесте. «Расскажи», — тотчас переложил ответственность на невесту Келла. «А?» — не сразу поняла она. «А, как познакомились!» В её памяти огнём тотчас вспыхнула сцена годичной давности, где она бегала от синеволосого придурка по гримёрке, а после угрожала туфлей с острым каблуком, а потом он украл её сумку и шантажировал. «Нам тоже очень интересно», — поддержал Марину Сергеевну дядя Витя, явно издеваясь. «Ну, знаете, всё произошло так внезапно. Любовь всегда внезапно стреляет в наши сердца». Нина собралась с духом и начала. Это был тёплый майский день. «Ефим же вчера сказал, что вы в апреле познакомились», удивлённо приподнял бровь Александр Михайлович. Девушка досадливо поморщилась. «Ах да, апрельским тёплым вечером нас совершенно случайно свела судьба. Я пришла на концерт симфонического оркестра, исполняли Чайковского, и так вышло, что Ефим сидел рядом в портере. Мы наслаждались музыкой и не замечали друг друга». «Я до сих пор думаю, что бы было, если бы так и не заметили», — Ниночка вздохнула горестно. «А после концерта я случайно забыла свою сумочку на сидении. Так, знаете ли, прониклась Чайковским. Ефим увидел ее и догнал меня. Я была ему очень благодарна, ведь в сумочке было все — и деньги, и документы. Так прозаично мы и познакомились, и Кел. Ефим пригласил меня на свидание». Тут Ниночка опустила глаза, словно застеснявшись. «И так вышло, что мы стали встречаться. Совпадение взглядов, вкусов...» «Особенно музыкальных», — поддакнул музыкант, которому всегда нравилось, как складно врет журавль. «Точек зрения... Ефим...» — погладила Нина парня по щеке со сладенькой улыбочкой. «Такой замечательный, очень заботливый и нежный». Виктор Андреевич закатил глаза... Нежности он в этом гнусном, панкообразном не видел ни грамма. Только наглость. Небось, упивается, что знаменитость. «И добрый, как папа», — добавила девушка. И теперь уже Келла закатывал глаза. Быть похожим на дядю Витю ему совсем не хотелось, а доброты он в нём не находил совершенно. Александр Михайлович, кажется, тоже. Он неопределённо хмыкнул и вновь принялся за мясо. «А как Ефим за тобой ухаживал?» — спросила Таня. История любви Нины и брата казалась ей жутко романтичной. Она тоже хотела себе парня-музыканта. Даже просила Ефима познакомить ее с кем-нибудь из группы, но старший брат чего то ярого спротивился и заявил ей, «Лучше учись, а не дурью страдай». Ефим дарил мне цветы и подарки. Мы гуляли по берегу ночной реки и один раз даже были на крыше и смотрели на звезды. «Ой!» — спохватилась Ниночка, увидев, как волком на неё смотрит собственный отец, для которого прогулки дочери по каким-то там непонятным крышам в ночное время суток были дикостью. «Папа, не ругайся, это было всего раз. Мы смотрели на звёзды, разговаривали о поэзии, философии». «Откуда нашего Фимки что-то о поэзии знать?» — искренне удивился его отец. Он отлично помнил, как сын прогуливал литературу, а учительница, которая была их соседкой с третьего этажа, приходила жаловаться. «Между прочим, любимый поэт Фимы — Маяковский», — пропела Нинка, и Келла мрачно на неё глянул. В поэзии, тем более футуристов, у него был большой пробел. «Он, знаете, мне декламировал на крыше. Ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». А я слушала, смотрела в небо и думала, как мне безумно повезло, что он у меня есть. Какая тонко чувствующая натура, покачал головой Виктор Андреевич не без издевки. А продекламируй мне еще какой-нибудь стих, а вот чтобы душу вынула. Легко, мигом сориентировался Келла и выдал. Звезды души богов ушедших, что мерцают в тьме небесной. Злых, кровавых и сумасшедших. «И на небе им очень тесно». Нина мигом узнала, что декламирует жених, и пнула его под столом, чтобы он заткнулся, ибо дальше должно было говориться о бойне, который устроили эти самые боги-звезды, падая на землю и разрывая ее на части, сея хаос и разруху. Это была одна из первых песен на краю, которую журавль, к слову, очень любила. Келла вовремя замолчал, поняв, что никто не оценит кровавых подробностей. Плод фантазии Кея. «Что это за поэт?» — удивился весь стол. «Антон Пропинин», — ответил Келла смешаниночку. «Серебряный век, все дела». «Что-то я такого не припомню», — изумленно сказала его мать, поэзию любившая, хоть в школе она и преподавала математику. «А это малоизвестный поэт, молодосимволист», — подсказала Нина. «Так сказать, второй плеяды. А еще Ефим мне песни пел», — вдруг добавила она. «Ужасно романтично». Услышав это, дядя Витя поморщился, а Сергей едва не рассмеялся, помнил этот цирк. И писал признание на асфальте, продолжала мстительно журавль, и даже звезды с неба обещал подарить. Дарить звезды с неба у дел алкоголиков, довольно громко заявил дядя Витя, навлекая на себя гневный взгляд будущего свата и недовольный зятя. Ой, папочка, перестань. Келла очень нежный, не переставала Нина. «Знаете, у нас с ним как-то так просто все получилось, как будто бы так и должно было быть», — улыбнулась она родителям жениха. Келла не выдержал и под злобным взглядом дядя Вити встал, подошел к девушке, поднял ее с места и обнял. Видя это, даже Александр Михайлович немного оттаял. Невестка нравилась ему куда больше ее папаши с противной ряхой. Таких хлыщей, ворующих миллионы, отец Келлы привык щелкать как блох. «Так просто!» — задумчиво повторила Нина и склонила голову к плечу Келлы. Тот умудрился звонко поцеловать ее в лоб, а после, потеснив невесту, сел на диванчик рядом с ней. «Как романтично!» — захлопал дядя Витя. «Все гениальное просто!» — согласилась Марина Сергеевна, приняв рассказ за чистую монету. И мама Ниночки тотчас согласилась с ней. «Жаль, что вы мало видитесь!» — вздохнула она. «Ефим теперь в Германии!» «Ты переедешь к нему после свадьбы, Ниночка?» «Мы еще думаем, как быть, и я ведь учусь», — похлопала та ресницами. «А, зятек, расскажи-ка поподробнее, чем ты там в Германии занимаешься», — не вовремя встрял дядя Витя. Келла недовольно взглянул на тестя. «Работу работаю, папа», — отвечал он хмуро. «А какую, Ифим Александрыч, ты ведь инженер?» Явно решил поиздеваться над ним в сласть журавль старший прекрасно помнящий о том, что родня Зелебобы не знает о его музыкальной карьере. «И что только за дураки? Как такое можно не заметить?» Сам Виктор Андреевич, конечно же, считал себя знатоком душ собственных отпрысков. Келла попытался перевести разговор, но журавль вновь стал его доставать. «Что там у тебя за работа-то такая? Сколько получаешь? Перспективы карьерные есть?» дразнил он зятя. Александр Михайлович решил вдруг, что будущий тесть намекает на то, что профессия у его сына простая и денег много простому инженеру не заработать. «Не чита, твой нищий олух моей красавицы!» — читал папа Келлы в голубых глазах Виктора Андреевича и злился все больше и больше. «Честная!» — вдруг сказал он, стукнув кулаком по столу, и все сразу замолчали. «Честная работа! У нас семья такая!» «У нас честь и верность тебе, своему делу и своей женщине в почёте. А у вас как с этим, господин журавль?» Взгляды мужчин скрестились. Оба друг друга в данную минуту презирали. «Саша, перестань!» — попыталась успокоить его супруга, и Софья Павловна с пониманием посмотрела на женщину. «Что, Саша?» — гаркнул мужчина. «Ему, видите ли, профессия Ефимкина не нравится!» «А мне прыщи всякие не нравятся, которые миллионами краденными ворочают. И я им не нравлюсь, когда допросы веду», — горячо говорил мужчина. Таня надула щеки и медленно выдохнула. Келла попытался успокоить отца, но тот его и слушать не хотел. «Да мне вообще все равно», — пожал плечами дядя Витя, ковыряя вилкой остатки бифштекса. «Хоть пусть за коровами убирает. Главное», — кинул он умиленный взгляд на Нину, — «Доченька моя его любит». «А я что? А я ничего, и мизольянс потерплю». И он театрально вздохнул, мол, чего не вытерпишь ради своего ребёнка. «Мезальянс?» — до глубины своей души возмутился глава семьи Строгановых-Софьиных, для которого подобные темы были больным местом. Виктор Андреевич пожал плечами. «Я не против Ефимки», — явно передразнил он Александра Михайловича. «Хороший мальчик, но у всего есть своё название. У вашего Ефимки и моей Ниночки — Мезальянс». «Слушай, ты, умник, да ты знаешь, кто у нас предки? Графы Российской империи Строгановы», — стукнул по столу кулаком Александр Михайлович. «Они в гробах вертятся, слыша твой лай про Мезальянс. Крестьяне, ха!» «Ха?» переспросил дядя Витя, у которого предков-графов не было, но были амбиции в большом количестве. «Между прочим, семья крестьянина оплачивает свадьбу», напомнил он весьма ехидно. Александр Михайлович побагровел. «Ты мне своими деньгами тыкать не смей. Показывай смету, половина за нами». Виктор Андреевич окинул его скептическим взглядом. «А потянете ли?» вы свои возможности оцениваете реально, дрожайший». «Хлебало-то закрой», — посоветовал ему папа Келлы, не страдающий избытком вежливости. «Я слышал, ты тут в долгах, как в шелках, да и мои коллеги из по тобой интересовались». Дальнейшие перепалки двух отцов помешали, и произошло это довольно неожиданно. К их столику подошла официантка, но не та, которая их обслуживала, а другая. Она замерла. И вдруг выронила поднос, который, слава богу, был пустым, но грохот все равно произвел знатный. «Вы ведь Келла?» — закричала девушка, дико вращая глазами. Мужчины замолчали. Ефим от неожиданности подавился куском мяса, и Нинка спешно стала клатить его по спине. «Нет», — прокашлившись, отвечал он. Парень даже и не думал, что его кто-то узнает в таком виде и в таком месте. Да его друзья не узнавали, увидев с нормальным цветом волос. «Как нет?» — возмутилась официантка. «Это ведь вы! Келла из на краю! Только волосы больше не синие!» «Ой, я твоя фанатка!» — перешла она на фривольное «ты». «Даже в Москву на финальный концерт в августе ездила!» «Потрясно было! Моя подруга Ливчик на сцену кидала! Ты его на палочке крутил, помнишь?» «Какой палочки!» — удивлённо проговорил Александр Михайлович, ничего не понимая. Марина Сергеевна тоже с удивлением взирала на девушку в фирменном фартуке заведения. И только Таня кусала губы. Уж она-то отлично знала, как и второй брат, чем занимается их Эфим. «Барабанной!» — выдохнула экзальтированная поклонница группы на краю. «Келла, пожалуйста, дай автограф! И можно селфи?» — молниеносно вытащила она телефон. «Я не Келла», — сглотнул барабанщик, видя, что глаза родителей становятся всё больше и больше. «Вы перепутали, девушка». «Ничего не перепутала», — заверещала она от переизбытка эмоций, тыкая ему под нос блокнотик, в который записывала заказы. «А остальные парни тоже из Берлина вернулись? А концерт будет? Я вашу группу обожаю». «Какую группу? Девушка, вы о чём?» — свел бровик переносится Александр Михайлович. «Мою любимую!» — закатила глаза девушка, хватаясь за Келлу, как за самое большое сокровище в мире. Но в этот момент её утащили коллеги, которых, видимо, её поведение удивило не меньше посетителей ресторана. На столик, за которым сидели две семьи, оглядывались. «Что-то я не понял», — сдвинул брови отец Келлы. «О чём это она говорила?» «Чёкнутая!» — натужно засмеялся парень, и Нинка тоже нервно захихикала. Она вдруг подумала, если папаша рыло узнает, что тот столько лет водил его за нос, то пришьёт, и не видать ей завтра, уже завтра свадьбы. «Какую она там группу упоминала?» повернулся к супруге Александр Михайлович, сопоставив кое-какую информацию. Про Москву в августе, куда якобы ездил по делам компании Ефим, и про Берлин. Да и слышал он как-то от кого-то, что, мол, средний его сын похож на музыканта из одной группы. Но значение тогда этому не придал. К тому же раньше Эфим играл на барабанах, связался с какой-то шпаной в их городишке, и они возомнили себя рок-группой. На силу эту дурь из его головы выбили. Марина Сергеевна пожала плечами. «На краю!» — ляпнул зато Серёжа, не знающий тонкостей взаимоотношений семьи Келлы. И Нинка с зверем на него глянула. А Виктор Андреевич довольно закивал головой происходящее крайне его забавляло. «Что за группа?» — нахмурился Александр Михайлович. И прежде чем Нина пнула брата, тот выдал «Так вы лучше у сына спросите, он же там играет!» Келла едва не убил Сергея взглядом, но промолчал. Ничего более не говоря, Александр Михайлович достал телефон и набрал в поисковике всего два слова «на краю». Взору его предстало множество информации как текстовой, так и видео и фото. На краю была современной группой, играющей тяжелый рок, довольно популярной. На снимках мужчина сквозь толщу глумливого грима узнавал собственного сына. На некоторых фото Ефим был без грима, только с ярко-синими волосами и отвратительными проколами на лице и в ушах. И тогда сходство становилось еще большим. Еще на некоторых он сидел за барабанной установкой и с палочками в руках. Как так вышло, что раньше Александр Михайлович, опытный, между прочим, опер, не замечал очевидного, было непонятно. То ли потому, что они с сыном почти не виделись последние годы, то ли потому, что он всегда был слишком занят работой. Сапожник без сапог. «Ах, ты засранец!» Поднял мужчина полный гнева взгляд с фотографии, где синеволосый парень с голым торсом и татуировками держал в зубах барабанные палочки на собственного сына, который только поморщился. Он никак не ожидал, что отец все узнает, да еще и именно сегодня. Черная полоса, да и только. «Па, этот чувак из группы просто на меня похож», улыбнулся Эфим, пытаясь совладать собственными эмоциями. «Часто путают, аж бесит». «Да-да», — подхватила Нина. «Его при мне раза три келлой каким-то называли». «Милый, может быть, тебе в шоу двойников участвовать?» Игриво толкнула она парня. Александр Михайлович, которому верить во весь этот бред с какой-то там рок-группой не очень-то и хотелось, встал со своего места, подошел к сыну и сказал но грозно «Руку покажи». «Что?» — не сразу понял Ефим. «Задери рукав и покажи руку». Хотел убедиться отец в том, что у сына нет татуировки, как у того пацана с барабанными палочками в зубах. «Я не колюсь!» — возмутился Келла. «Руку!» — выкрикнул отец. Он схватил его за запястье и дернул рукав рубашки вверх, обнажая цветную татуировку. «Подлец!» — взревел Александр Михайлович. «Да как посмел родного отца обманывать!» И тут парень взорвался, вскочил на ноги, и закричал, злоударив обеими руками по столу так, что чуть тарелки не подпрыгнули. «Да, да, да! Я никакой нафиг не инженер! Рад? Я вообще в универе не учился! Я играю на ударных в этой группе! У меня татухи, пирсы и синие волосы, и когда приеду обратно в берлинскую студию, перекрашусь!» Он решил, что терять уже нечего и больше не сдерживал себя. Марина Сергеевна изумленно охнула, Александр Михайлович стоял, ничего не говоря, и, глядя на сына, покрасневшими от ярости глазами. «Как же так, сынок?» — спросила мать, прижимая руку к рту. «А я тупой, ма!» — ухмыльнулся Келла, и дядя Витя одобрительно закивал. Чужие семейные разборки доставляли ему удовольствие. «Я провалил все экзы в первый раз, попал в армию, а когда вернулся, опять все провалил». А вы так переживали, помнишь, ты все плакала мне в трубку, что я теперь никем не стану, что мне пришлось соврать. Мол, поступил все отлично. Ма, па, я учусь в техническом, а сам играл на барабанах, на гитаре, подрабатывал. Вы вообще знаете, как я жил? Он улыбнулся безумной улыбкой, и даже Нина не стала встревать, почувствовав себя не в своей тарелке. У меня не было денег, не было квартиры, и родителей тоже не было потому что вам нужен был успешный сынок-студент, а не музыкант-игрузчик». Орал Келла, и снова весь зал с интересом уставился на столик двух семей. «У меня была только моя музыка». «Как ты мог так поступить со мной и матерью?» Зло произнес отец, надвигаясь на Келлу медленно. «Мы хотели сделать из тебя человека». «А получился Зелебоба», — тихо прокомментировал дядя Витя, и жена толкнула его в плечо. «Знаешь, почему я в военную академию не попал, как ты хотел?» Продолжал Ефим, который не умел вовремя останавливаться. В нём всё кипело, и хотелось, наконец, сказать правду. Ту правду, которую он столько лет умалчивал. «Думаешь, меня по здоровью запороли?» «Не, опа, я сам себя запорол». В подробности парень вдаваться не стал, но и этого его отцу хватило. «Знаешь, почему?» «Да мне плевать на твою армию и на твои погоны! Я в армии отслужил, хватило!» — продолжал Келла, бурно жестикулируя. «Мне музыка нравится, и, черт побери, я буду заниматься только ей!» «Негодяй!» — схватил его за грудки отец и как следует встряхнул. «Негодяй, потому что хочу жить так, как хочу!» — осведомился Келла нахально за что едва не получил по лицу. Лишь в последний момент его отец сдержался и опустил крепко сжатый кулак. «Не бей его, Саша!» — закричала Марина Сергеевна, вскакивая на ноги. «Не трогайте брата!» — присоединилась к ним Таня, повиснув у отца на руке. «Знаете, какая его группа знаменитая?» «Да мне плевать!» — орал Александр Михайлович. «Как ты посмел держать нас за идиотов, молокосос!» Они вчетвером что-то кричали, а журавли только изумлённо глядели на будущих родственников. «Люблю я семейные драмы», — откинулся назад Виктор Андреевич, сложив руки на животе. «Завтра свадьба, а у Нинки сейчас жениха от того», — провела большим пальцем по шее Ирка. «Собственный отец прикончит». «Я тебе сейчас сама того». Процедила сквозь зубы Нинка, которой совершенно не нужны были свадебные фотографии, на которых её жених осветит прелестными отцовскими фингалами всю окрестность. Она попыталась поддержать Ефима, но Марина Сергеевна попросила её не вмешиваться. «Пусть сами», — шепнула она невестке. «Да, не носять, наслаждался разборками Виктор Андреевич и чуть ли не дирижировал в такт громким звенящим голосам. Графия поссорятся, а виноваты крестьяне будут. Разборки семейства Строгановых-Софьиных продолжались долго и со вкусом. Келла и Александр Михайлович кричали друг на друга, мать и сестра пытались успокоить их, но поскольку и отец и сын натурами были огненными, угомонить их не удавалось. Лишь в какой-то момент у обоих что-то щелкнуло в головах, и они одновременно опустились на свои места, остывать. Друг на друга отец и сын при этом не смотрели, и разговаривать явно не собирались. Более того, Александр Михайлович всё прорывался уйти, но жена, дочь и даже Нина просили его успокоиться и остаться.